глава 13 спасибо что поведали я аккуратно убрал кинжал в ножны который так и продолжал сжимать в руке немного офигев от услышанного херсин лишь отмахнулся я должен был тебя предупредить выбрал с какого мира начнешь охоту перевел он тему с того где появился впервые дальше думаю пойти за кинжалом «Почему так, а не наоборот?» «Понимаете?» Я вздохнул. «Идти против мага я пока не готов. Возможности мне достались от Арсена большие, но я еще с ними до конца не освоился. К тому же эта земля, там все сложнее, надо набраться опыта, прежде чем туда соваться». Дэдра утвердительно покивал, удовлетворенный моим решением. «Хочу дать совет. Помни, это большая охота». «Твои цели — это уже не люди. Ты охотишься на зверей!» Он, прикрыв глаза, покачал головой. «Как бы я хотел оказаться на твоем месте!» Принц тяжело вздохнул, хотя непонятно, дышит он вообще или нет. «Не спеши казнить!» — продолжил Херсин. «Будет возможность, дай зверю почувствовать, что охота на него началась, что возмездие близко!»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 Да, вполне возможно, это уже и не люди, если смотреть по тому, что они совершали. Но внешне это все-таки человек. Как быть с этим? Я не бог охоты, у меня к ним нет жалости, но играть с жертвой не знаю, смогу ли. Хотя он в чем-то прав. Когда они издевались, убивали, причем испытывая при этом удовольствие, никто не сострадал, им это чуждо. Подумаю над его словами, когда придет время. На этом все. Он встал, и я поднялся следом. Да, вот еще что, спохватился даэдра Хочу тебе сделать маленький подарок. У меня есть свое оружие, то, которым ставлю финальную точку. Это копье. Тебе также необходимо что-то иметь, ты сейчас замещаешь меня. Не обязательно, конечно, использовать, применять или нет на твое усмотрение. Но у меня есть кинжал. Я даже руку положил на него. Он покачал головой. «Нет, твой кинжал для боя. Может понадобиться особое средство казни». Принц поднял руку. На ней появился обычный черный мешок с завязками. «Вот». Он протянул его мне. «Что это?» Не понял я. «Средство, как и сказал, весьма эффективное». Я удивился, но взял. Мешок как мешок, какая-то ткань. Мягкий, тонкий, совершенно непрозрачный. «А ты надень на голову и потяни за веревочки, все и узнаешь. Только магию свою не применяй, не паникуй. Я сам его с тебя сниму. Просто посмотри, что будет». И я пожал плечами и надел. Затем, как он сказал, затянул. Мешок тут же плотно прижался к шее, уменьшился вообще, стал плотно облегать лицо. Ощущение, что нацепил на голову толстый непрозрачный целлофан. Очень похоже. Я выдохнул. Воздух пропускает отлично. Попытался вдохнуть, а не тут-то было. Внутрь ничего не проходит. Попробовал поддеть пальцами на шее. Не получается. Прилегает так, как будто с кожей сросся. Подергал завязки. Никакого эффекта. Попытался ухватить на лице, чтобы сорвать. Руки просто скользят, уцепиться невозможно. А как же его снять? Хорошо умею задерживать надолго дыхание, а то уже начал бы задыхаться. Кстати, все слышу сквозь него. Принц прикоснулся к нему где-то сзади. Мешок тут же ослаб. Можно спокойно стащить с головы, что я, собственно, и сделал, глубоко вдохнув. «Прикольная штука», — покрутил его в руках. Окажется, просто мягкая ткань». «Сзади», — он показал пальцем, — «бугорок. Импульс магии в это место, и он свободно снимается. Завязки ослабнут, ну ты уже видел. Порвать или порезать невозможно. Даже с помощью магии, кроме твоей, конечно. Эффективная штучка, и ничего придумывать не надо. Жертва успеет все осознать». «Вы им пользовались?» Улыбнувшись, я посмотрел на Херсина. «Сдурел?» — рявкнул он. «Мне-то на кое-то надо, я бог охоты. Это ты у нас будущий палач. Так попался как-то в одном из миров, прибрал к рукам. Вот теперь тебе дарю». Поблагодарив, я вновь улыбнулся. Сложил его, убрал в карман на поясе. Может и пригодится. «Не погибни!» Доберись до конца, стань вестником смерти. Служи, каратели всегда вознаградят, если все будешь делать правильно. Не подведи меня, пусть богиня побесится. Спасибо вам за все. Я поклонился. Я же просил не благодарить. Нахмурил он брови. Все это делаю не для тебя, а для себя. Все равно спасибо, повторил я. Даэдра махнул рукой. «Несносный мальчишка, иди отдохни перед дорогой, все, мы больше не увидимся. Как будешь готов, закрой глаза, представь, где хочешь оказаться, в каком мире. Поверни браслет, пустив импульс магической силы. Там и появишься. Точно так же можешь и внутри мира перемещаться, если знаешь куда. Ступай, прощай. Да начнется большая охота». Он повернулся и побрел в свое кресло. «Простите, великий!» Я немного засмущался. «Ну что еще?» Тот медленно сел на свое место. «Так браслет вы мне не дали!» И, пожав плечами, развел руки в стороны. Принц, недовольно покачав головой, нахмурился. «Со мной подобного никогда не происходило, чтобы я что-то забыл!» Он вновь покачал головой, затем поднял руку ладошкой вверх. «Бери!» На ней лежал тонкий серебристого цвета браслет. Приблизившись, взяв его, покрутил в руке. Красивый, изящный, весь в тонких линиях. Но он ведь цельный, точно на запястье. «А как надеть?» Я недоуменно посмотрел на доэдру. «К левой руке поднеси», — посоветовал тот. Пожав плечами, прикоснулся к левому запястью и тут же, вздрогнув, отдернул руку. Браслет мгновенно сам оказался на ней. Покрутил его, сидит плотно, практически не чувствую. Я поклонился. Херсин махнул рукой, пробурчав себе под нос. «Хорошо, повеселился. Давно так не было». Собравшись уже покинуть его, направившись в сторону лестницы, внезапно услышал сзади его недовольный голос. «Стой!» Повернувшись, вопросительно посмотрел на Даэдру. Вроде все решили. Вздохнув, он поглядел куда-то в сторону. «Рано еще покидать этот мир». «Поясните?» — не понял я. «Они решили, что тебе стоит посетить один замок». «Херсин, объясни нормально». Вновь какими-то загадками говорит. «Не торопи меня». Недовольно буркнул он. «Я общаюсь». Я замер, ожидая продолжения. Наконец тот кивнул, повернув голову, посмотрел на меня. «Сядь на место!» Вздохнув, я вновь вернулся на свой стул. «Так вот», — начал он, — «в предгорьях мрачного хребта стоит небольшой замок. Там живет отшельником старый мастер теней. Тот кое-что может в тебе изменить, расширить возможности похождению в сумраке. Это не бонус, так, небольшое дополнение. «А почему сейчас?» «Странно как-то». «Согласия у них не было. Анализировали, высчитывали. В итоге решили, но это на твое усмотрение». «Согласен». Я быстро кивнул. «В сумрак могу уходить всего на минуту. Было бы неплохо увеличить это время». «На большой охоте не отразится моя задержка?» «Нет, успеешь». Он посмотрел на меня. «Как туда попасть?» Я поднялся. «Я тебя переброшу в башню к моему слуге. Ты видел их уже, он проводит». «Да уж, довелось вместе повоевать. Сильное оставили впечатление». «А он, ну, мастер, примет меня? А то приду, а тот прогонит». «Не прогонит, его известят. Брюзжать будет, это да, но потерпишь». Я кивнул. Херсин, почему твои слуги в таком виде? Я имею в виду не человек, но и не оборотень, где-то посередине. Весьма странная у них внешность. Еще в прошлый раз обратил внимание. Из-за этого мира не могут трансформироваться ни туда, ни обратно. Понятно, протянул я. Как всегда, объяснил в своем духе, ничего толком не сказав. Старика зовут Лурган Харун, будь с ним повежливее. Не перечи, не груби. Да с чего бы? Удивился я. Сказал же брюжать будет. Я пожал плечами. Потерплю. Хорошо. Побудешь в замке денька три и по своим делам прямо оттуда. Все иди, завтра с утра жду. Вздохнул, посмотрев на него, спустился в свою комнату. Все как и прежде. Фрукты, соки, теплый бифштекс с картошечкой на столе. Застеленная постель. Ну что же, помоюсь, поем, высплюсь и в замок. Посмотрел на свою одежду от того места, где она была порвана, как теме вампира, и следа не осталось. Разделся. Зашел в ванну, глянув в зеркало, снял маскировку. Думаю, больше не понадобится. Теперь я такой, какой и есть. Хмыкнул Аристократ, блин. А ведь действительно, как ни шути, родилось-то это тело принцем. Это же неимоверно круто. Залез в ванную набрав теплой воды долго просто лежал балдел прикрыв глаза, когда еще так получится. Затем была еда и крепкий сон. Утро как всегда встретил все той же побудкой с высоким напряжением особо твердого элемента ниже пояса. Но что поделать надо привыкать как никак вечная молодость впереди и вечное давление на мою психику. Одевшись перекусив, поднялся наверх друг, как и прежде, застал сидящим в своем кресле. «Готов?» — тут же осведомился он. «Да», — я кивнул. «Тогда вставай в круг». Принц медленно поднялся. Я шагнул в центр и замер. Херсин, подойдя, поднял руки. «Слугу моего зовут Гхарх Грум». И резко их опустил. «Язык сломаешь». Только и успел подумать, закрыв глаза, как меня обдало теплым воздухом. "Здравствуй", услышал я грубый голос и глянул на того, кто стоял передо мной. Точно такой же, как и предыдущий. Нижняя часть торса и ноги человеческие, дальше звери. Так и непонятно, то ли волк, то ли медведь. "Здравствуйте, Гхарх-Гром", выдавил я из себя его имя. Тот хмыкнул, «Хозяин сказал?» Я кивнул. «Зови просто гром, Пойдем. «Хорошо, а то сложно произносить целиком». Мы прошли в соседнюю комнату. Обычная средневековая кухня. Горит очаг, много посуды, всякой зелени, фрукты, овощи в корзинах. «Есть хочешь?» Он кивнул на огромный копченый окорок, висящий сбоку на крюке. «Нет, спасибо, я сыт». Тогда отправляемся. Добираться сутки. Еды, воды я собрал. Завтра к утру будем на месте. Он подхватил большой заплечный мешок, тут же его надев. Объемный какой. Много же он туда всего напихал. Затем, взяв стоящее в углу копье, двинулся на выход. Я сзади, за ним. Мы вышли на улицу. Передо мной раскинулась каменистая равнина. Слева громадной стеной выстроились массивные величественные горы, уходящие вдаль справа метрах в трехстах густой лес ну что замер пошли нам все время прямо он потопал вперед глубоко вдохнув свежий воздух пройдя немного я остановился глянул назад старая небольшая башня метров двадцать в высоту сбоку пристройка в виде квадратного каменного строения с покатой крышей повернулся ускорился догнав оборотне, пристроился рядом где-то час мы шли молча Идти было неудобно, под ногами камни, пусть и небольшие, но ступать надо аккуратно, а то и ногу можно подвернуть. Я постоянно косился на своего провожатого, разглядывая его. «Ну чего ты все смотришь?» Не выдержал он. «Простите, но вот никак не пойму. Вы когда обратитесь, с кем будете? Волком или медведем?» «Ну интересно же узнать, я про оборотней только в книжке читал». «Медведем?» переспросил он, посмотрев на меня. «Бером, что ли?» «Бер?» Теперь я задумался. «Ну да, берлога ведь, значит, логово Бера. А почему тогда он медведь?» «А, вспомнил, ведает, где мед». «Ну да», подтвердил я. «Да, им. Только я в той ипостаси намного больше размером. А сейчас выгляжу так из-за того, что сил лишился». Разговорился он. Нас же богиня всех сюда перебросила вместе с хозяином. Теперь не можем никуда обратиться. Ни медведем стать, ни человеком. Такая ерунда произошла. Застряли где-то в промежутке. Неудобно, сил нет. А что делать?» Он развел руками. «Богине не скажешь, ей наплевать, что так получилось. Может, случайно вышла, а может и нет, кто ее знает?» «Понятно». Этот хоть объяснил, в отличие от Херсина. Я задумался. Скажите, вы всегда были оборотнем или им стали? И как вы попали в слуги к принцу Деэдри? Я не оборотень. Наш вид называется Бералак. а сейчас я Ругару, ни то и не другое. Он хмыкнул. Стать оборотнем просто так нельзя. Знаю, много сказок вокруг этого бродит, но все выдумки. Я чистокровный, родился таким в своем мире, о котором уже почти все забыл. Долго мы живем, память иногда подводит. Но бывали случаи, когда с помощью магического ритуала нечто подобное создавали. Но вот те действительно оборотни, помесь волка с человеком. У Херсина такие тоже есть. «Как стал слугой?» Он задумался. «Давно дело было, молодой был, любопытство сгубило». Он вздохнул. «Да, мне это знакомо». «Извини, мне не хочется об этом вспоминать». Он погрустнел и замолчал. «По дому скучаешь?» Он тяжело вздохнул. «Было первое время. Сейчас так иногда вспоминаю, что он когда-то был. Как теперь скучать, если уже почти ничего не помню?» «Понимаю». Я кивнул. Он искоса на меня глянул. «А ты кто? Мне хозяин ничего не сказал, так, передал. Поможешь, мол, проводишь и все. Или это секрет?» «Да какой секрет?» Я пожал плечами. «Так же, как и ты по своей глупости здесь оказался. Не буду говорить, кем был, неважно уже. А сейчас к большой охоте готовлюсь вместо Херсина». Он остановился. Замер. Глаза его расширились от удивления. «Это же надо! Большая охота! А кто у тебя загонщик?» Бросил он. В глазах сверкнул огонек азарта. Остановившись, я почесал затылок. «Да как-то сам, и то, и другое». «А как же? Может, я смогу?» «Понимаю, засиделся он здесь». Я едва не прыснул от смеха, представив его появление в Москве. «У меня не то, что ты думаешь, тут все иное, только сам». «Жаль». Он покачал головой, печально вздохнув, побрел дальше. Я посмотрел ему вслед. Да, такой помощник мне бы не помешал. Только вот это невозможно. И догнав его, вновь пристроился рядом. Дальше мы вновь шли молча. У меня в голове начали формироваться мысли относительно карателей, да и всего того, что со мной произошло за последнее время. Я много думал над этим. Вот кое-что и выстроилось в логическую цепочку. Получается, что мое появление здесь не случайно. Теперь я понимаю, как те работают. Кое-что объяснили. Ведь они прекрасно знали, что тут обитает Херсин. Забросили меня в тело пацана. Все просчитали. Наверняка даже то, что побегу именно в его сторону. Учли реакцию принца Даэдры, его желание насолить богине смерти, то, что он не упустит такой возможности. Просчитали и сделали так, что мое появление совпало со смертью Арсена так, чтобы его тело стало моим. А Херсин этого не понял, а может, и знал, только мне ничего не сказал. Так, кое-что намекнул, и все. Кто его теперь знает, что у него на уме? Тогда становится понятным, события не случайны, все рассчитано. Но зачем? Какой можно сделать вывод, что и предыдущие все воплощения в других телах также предопределены? Богиня наверняка об этом не знает, Каратели ведут какую-то свою игру. Если мои смерти не случайны, то что за всем этим стоит? Странно все это. Почему с их стороны ко мне такое внимание? Дайдра на этот счет задумался, но молчит. Что во мне особенного? Если все это рассматривать в таком виде, то получается, что они мне помогают. Своеобразно, конечно. Смерти все-таки были ужасными, но, может, по-другому было нельзя? Ведь надо еще богиню отвлечь, чтобы ничего не заподозрила. Или есть другая причина? Какие же тайны кроются за всеми этими? Если судить по кинжалу, с помощью которого меня принесли в жертву, то в каждом случае я что-то должен получить. Только вот что. Да и зачем? Увы, пока не пройду большую охоту, не узнаю. Как все сложно. Но тогда получается совсем фантастическая история. Это что, попадание ко мне свитка и вызов темного повелителя, да и вообще вся моя история спланирована? Бред какой-то. Самый главный вопрос — зачем? Увы, в скором времени мне вряд ли удастся на него ответить. Но как все запутано. Я поежился. Кто же я такой? Задумался. Бросил на ходу грум. Есть немного? Я вздохнул. Много непонятного в жизни. Вот и пытаюсь размышлять. «Не переживай. Само время все прояснит. Надо лишь немного подождать». Интересная мысль. Я посмотрел на оборотня. В пути мы остановились лишь раз возле небольшого ручья. Перекусили, напились воды, немного передохнули и продолжили идти. Уже вечерело. Гром начал подыскивать место для ночлега. Тут же огромные валуны пошли больше моего роста, Вот и искали, где поуютней. Я отошел от него в сторону шагов на сто. Повернул за один из них и замер. Саблезубый тигр. Ну нифига себе. Стоит метрах в десяти на меня поглядывает. В холке под два метра ростом. Клыки из морды торчат, загнутые вниз. Ну и что делать? Пригнув голову, он потихоньку начал двигаться в мою сторону, медленно переставляя лапы. У меня мурашки побежали по спине. Если прыгнет, сразу возле меня окажется. Рука по привычке потянулась к кинжалу. Оно ну, брысь, блохастый!» Услышал я за спиной окрик. Фу, как-то сразу полегчало. «Ишь, чего удумал, на моего гостя охотиться? Я тебя давно заприметил, крадется, принюхивается!» Тот остановился, недовольно рыкнул. «Чего?» — не понял Гром. Ты мне еще погрызайся. Ковриком хочешь стать у моей кровати? Биролак вышел вперед меня, перехватив поудобнее копье. Кончик его блеснул алым светом. Тигр фыркнул и быстро ретировался, исчезнув среди камней. — Лихо вы с ним? — выдал я, покачивая от удивления головой. — Да, — он махнул рукой. — Кошак облезлый и как ни в чем не бывало, пошел дальше. Мне бы так. А тигр струсил, быстро сбежал, хоть и свирепый хищник. Боится зверье-оборотня. Я пошел за ним следом. Вскоре нам удалось устроиться между камней. Гром куда-то метнулся, пока я располагался, и уже минут через двадцать у нас горел костер. Варить мы ничего не стали. Перекусили тем, что было, а было немало. Запасливый оказался оборотень. Копченое мясо, хлеб. Не знаю, где он его взял, из чего делал. Сыр, зелень, даже колбаса. Гром, не выдержал я. Откуда все это? Ты сам готовишь? Что ты? Он махнул рукой, хмыкнув. Только с его пастью это больше походило на рык. Хозяин регулярно подбрасывает, не забывает нас. Ну, кроме окорока, это да, сам вялю. Он погладил себя по груди. «В лесу охочусь. Поймаю оленя или кабанчика. Часть так съем, остальное вот копчу». Довольно произнес он. «Интересно, откуда Херсин продукты берет? Тот же мой бифштекс в комнате. Маги?» «Ешь». Он отрезал и протянул мне большой шмат мяса. А хорошо я перекусил. В сон потянуло. «Спи, спи!» Увидел он, что зеваю. «Я подежурю, мне все равно. Могу и трое суток не отдыхать. Завтра еще часа три ходу, и замок будет». «Спасибо за вкусную еду». Я слегка поклонился, проявив уважение. «Да чего там?» Он махнул рукой. «А самому-то приятно. Ночью нас никто не тревожил. Утром мы перекусили и двинулись дальше. Замок я увидел издалека. Стоял он возле скалы». Крепостная стена невысокая, метра три всего. Да и сам он как бы в миниатюре. Два этажа, крыша в виде шпиля, арочные окна, небольшая башенка. Кажется, донжон называется. В метрах пятистах от него водопад, большое озеро. Через час мы подошли к воротам. Гром несколько раз кулаком ударил в дверь. Да так, что они вздрогнули. Пыль откуда-то сверху посыпалась. Подождали минут пять. Тишина. Он прогрохотал еще раз. Вновь тишина. Собрался было ударить ногой, но не успел. С той стороны послышался недовольный старческий голос. «Я вот сейчас кому-то постучу по голове. Нет никого, идите своей дорогой». «Открывай перечник, старый. Грум пришел от Херсина, гостя к тебе привел!» — выкрикнул Биролак: «Это кто перечник?» Возмущенно взвизгнул старик, и мы услышали, как загремел засов. Вскоре дверь в воротах распахнулась. Да, прикольный старичок. Худой, борода клином, небольшого роста, волосы взлохмачены. В каких-то синих шароварах и черном халате, на голый торс, да еще босиком. Он бросил на нас быстрый злой взгляд и тут же расслабился. «А, это ты! Не то, не сё! «Чего это? Я не то, не все. я бералак, Возмущенно проревел Грум. «Ну да, ну да, а это?» Он ткнул в мою сторону пальцем. «То, что прислали?» «Он!» — подтвердил Грум. «Я хотел было возмутиться. Нифига себе, это! Я не это, я человек, наверное, хотя сам уже не уверен. Но оборотень слегка качнул головой, типа «молчи!» Я только вздохнул. Чего-то дохленький какой-то. Он посмотрел на меня скептически. Да и маленький. Нет, ну почему это я дохленький? То, что подросток, понятно, но ведь тело нормальное, куча мышц. Ну что есть? Грум развел руками. Ладно, пусть проходит. Он махнул мне рукой. А ты не то не все зайдешь или как? Да не. Он махнул лапой. «Я назад!» Грум явно не горел желанием здесь оставаться. «Прощай, охотник!» «Это он мне!» «Прощай, Биралок! Вряд ли мы уже когда-нибудь сведемся!» Я протянул ему руку. Немного засмущавшись, он осторожно ее пожал. «Я долго ждать буду!» рявкнул старик. «Ногам холодно!» Он потер одну об другую. «Иду, иду!» Заторопился я, шагая во двор замка. За спиной тут же захлопнулась дверь. «Так вы бы обулись!» Я посмотрел на его ступни. «Блин, зря я это сказал!» Старик побагровел от возмущения. Был бы он чайник, точно бы закипел. Замахал руками. «Да я, да вы, да так грохотать, да чтоб вас всех!» Я сглотнул и тихо прошептал. «Простите!» а заодно еще отвесил поклон. Подействовала, утихомирился Посопел еще немного, затем посеменил в замок, махнув мне рукой. «Следуй за мной!» «Ну а куда я денусь?» Вошли внутрь. Большой холл, лесенки справа и слева, уходящие вверх. Остановившись, я залюбовался. Отделка темно-красным деревом, мебель резная, также из дерева. Скульптуры людей, животных, непонятных существ. Большие вазы, как в музее. Все такое изящное, красивое. Увидев мой открывшийся в изумлении рот, старик только хмыкнул. Мы поднялись на второй этаж, прошли по коридору. Он открыл дверь в комнату. «Спать будешь здесь? Оставь свои вещи!» Я вошел. Все как обычно. Небольшое помещение, кровать, столик, два стула. Положил на один мешок, отстегнул Фибулу, хотел снять плащ. Старик схватил его за край, пощупал. «Откуда такая редкость?» Слегка удивившись, показал Фибулу. «Да вижу я, что ты, Арсен, чай не слепой!» Он махнул рукой. «Так мне его выдали как лучшему выпускнику», — пояснил я. Он приподнял одну бровь. «Не молот ли?» «Я раньше закончил, так получилось». «Ладно, поглядим, чему там сейчас учат». Он вышел из комнаты, остановился у порога, ожидая меня. Положив плащ на кровать, сняв пояс с кинжалом, бросил его туда же. «Пошли!» Старик посеменил по коридору. Закрыв за собой дверь, я пристроился за его спиной.